161. Из пыли и сора магнит извлечёт железные частицы. Так и мысль света, устремлённая за светом, извлечёт из пространства энергии, родственные ей по сущности. Восприятие пространственных мыслей основано на точном действии законов магнетизма. провод, одиночный и провод пространственный, действует на этом же принципе. Обязательно надо иметь, чтобы получить. Надо уже иметь в себе что-то, что можно устремить и к чему можно притянуться. Формула имеющему даётся, а у не имеющего отнимается, и то, что имеет, основано на действиях этого закона. Поэтому говорю, Принесите хотя бы малое, чтобы было можно к чему приложить. В данном случае тем приношением будет мысль света, магнитно устремлённая к верху, за получением света в количестве ещё большем. Сама психотехника процесса точна и определённа и лишена каких-либо неясностей. Устремлённая магнитно и сознательно, мысль света начинает нарастать как снежный ком. сознание, подобно освещенному экрану, сосредоточивается на ней и рекордирует притягиваемые частицы мыслей, которые, попадая на экран, обретают на нем свою окончательную форму. Это оформление мысленной энергии в форму, доступную сознанию, можно даже наблюдать, замечать при этом, как трепещет и вибрирует энергия, выливаясь в форму законченной речи, как власть, Фразы приобретают законченную ясную форму выражения. Когда мысль сосредоточивается на учителе, процесс, соответственно, усиливается и несет на себя печать мыслей учителя. Таким путем мысли из высшего мира проникают на землю и становятся достоянием людей. Лучшие и могущие их записывают. И зная их источник и происхождение, называют их, как это было в древности, голосом божественных сил, сил света, сил высших, голосом божьим. Когда божественны, то есть высшие мысли Владыки впечатливаются сознанием, вправе назвать принимающее её мысль высшей. Древние выбирали слова, понятные и близкие людям того времени. Ныне вещи можно называть своими именами. не боясь умоления, а технику процесса объяснять научно. Не чудо, но действие энергии огненной. Как и во всем, на примерах низшего порядка, легче убедиться наглядно в механике данного явления. Представьте себе пьяницу, бросившего пить в момент ярого искушения. Мысль о вине, допущенная в сознание, начинает действовать, Магнитно растет, привлекая сродные частицы, и выросший достаточно, и силу приобретя всей энергии своей обрушивается на своего породителя, вызывая следствие неотвратимое. Если бы этот процесс вспечатлеть на бумаге, последовательно записывая все мысли, картина бы получилась полной и убедительной. Людям хорошо известны явления, аналогичные с жертвами которых они часто становятся. Почему же удивляться тому, что мысль действует по тем же законам магнитного притяжения и в случае контакта с учителем направляется сознательно? Именно надо научиться управлять неуправляемыми до да ныне энергиями. Мысль вводится в определенное русло, или канал, или в изолирующую обмотку провода и действует в нем без вмешательства мыслей сторонних и отвлекающих. Изоляция и охрана провода производятся волей направляющей. Все просто, все доступно и все легко. Смотрите, как легко руки пианиста скользят по клавишам. Он даже не думает о том, как держать пальцы, как дать удар. Так же обстоит дело и с процессом рекордирования мыслей, если сознание приобрело достаточный опыт. Брянчать на рояле может каждый. Но затратить годы упорного и настойчивого труда могут лишь те, кто решился, чтобы потом, научившись, можно было играть по способностям своим. Так же и с мыслью незримой в пространстве существующей. Она существует, но чтобы сделать ее достоянием сознания, ее надо перенести в форму, доступную и понятную для сознания. Ученик Мысли учителя своего не только может воспринимать, но и записывать по силе своей, по способностям своим, по утончённости остроте восприятия. Разные бывают музыканты, разные бывают и приёмники. Не все вмещают слово учителя, но кому дано, то есть кто имеет накопление соответствующее трудами и усилиями жизни предшествовавших сложной. Но могу сказать, Ищущий — находит, хотящий — получает и устремленный достигает. Надо лишь уметь искать, хотеть и устремляться. И первое условие будет — отвергнись от себя и устремись ко мне. Сознание, заполненное мыслями о себе, канала восприятия не создаст. Так отречение от себя в момент восприятия будет основой процесса. Часто люди ищут обходные трупы, лишь бы только самость свою сохранить. Но закон не приложен. Душу свою, то есть самость свою потерявшей ее, обретет, то есть обретет новое сознание, расширенное и огненное. Знающий рычаги закона может дерзать.